Глава 36. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Тризна. «Пусть встанут вдвоем», — сказал Санек. «Я не буду драться с калекой. Раз он для боя негодный, может, просто кишки ему выпустить?» — предложил Лысина. «Вдвоем», — резко произнес Санек. «Выбор твой», — негромко сказал Кительфаст. «Но они оба хорошие воины» очень хорошие. Лучшим был только их вождь. «Я его убил», — напомнил Санек. «Пусть сражается», — вмешался Торт Снилинг. «Он уверен, что победит. И боги его любят». «Это так», — согласился Кормчий. «Нет, теперь после смерти Храгнира уже не Кормчий, а Хевдинг, вождь. Но не Ярл. Ярлом станет сын Храгнира, который остался дома, когда подрастет». И когда покажет себя, до тех пор Кительфаст Хевдинг. Так решили оставшиеся в живых. Девять последних хирдманов Храгнира Ярла. Теперь хирдманов Кительфаста. Санек снял доспехи. Дахи рассказывал ему, как бьются на тризне. Шлем можно, щит тоже. Это был новый щит. Сниллинг лично расписал его внешнюю часть защитными рунами и правильными узорами Для такого Хольмганга, когда поединщики имеют право двигаться, а не просто по очереди рубит друг друга. Покрутив щит в руке, санек вдруг понял, насколько жился с этим оружием за время Вика. А ведь было время, когда он считал такой вот круглый, обтянутой кожей кусок дерева обузой. Берег был ровным и плоским и место было довольно. Смольняне готовы, оба голые до пояса. У обоих торсы покрыты множеством садин, у одного еще и глубокая рана на правом боку и ребра сломаны. Раненого кривило набок, повязка олела свежей кровью, но держался он мужественно. — Ты стал нам почти братом, — сказал ему раненый вчера ночью. — Но биться с тобой мы будем по-настоящему. Боги должны увидеть правду. Что ж, пусть увидят. Санек поглядел на реку. Вон плод, на котором они прошли через две игровые зоны. Или через два мира, если пользоваться терминологией викингов. Теперь на нем тела погибших. Наверху — храгнир, с оружием и в доспехах. Пониже — кельдахи и торфи. А прямо на палубе — смольняне. Эти без оружия — чтобы богам было понятно, кто победил. Живые смольняне разом подняли вверх щиты и мечи, приветствуя то ли восход, то ли солнечного бога. Раненому это далось нелегко. Санек грохнул рукоятью о щит по обычаю викингов. Его противники тут же разошлись в стороны, беря его в клещи. — Не получится. Раненый точно не сможет двигаться достаточно быстро. Он молодец, но не берсерк. Разрубленные мышцы и сломанные ребра это не шутка. Санек сорвался с места и бросился на второго, здорового. Тот замер, разготовившись, щит поднял, снаружи — острие меча и глаза меж краями щита и шлема. Санёк рассчитал точно. Он вышел на дистанцию атаки в ту секунду, когда раненый зашел сбоку. Разрисованный щит крутнулся в руке, на миг сбивая второму смольнянину взгляд, и Санек, ориентируясь только по тени, бегущей по песку, сделал выпад, как раз, когда смольнянин замахнулся. Меч вошел в правую подмышку между ребрами. Не парировать, не уклониться смольнянин не смог. Не в его состоянии. И тут же второй обрушил на Санька меч. Щит затрещал, но выдержал. Санек выдернул собственный меч, перепрыгнул через захлебывающегося кровью противника и увидел, как в него огромным раскручивающимся диском летит щит. Санек сумел его сбить, но подскочивший смольнянин передышки ему не дал. Рубанул с двух рук, что было сил. Удар пришелся на умбон, соскользнул, но деревянная основа щита все же треснула. Хороший щит, крепкий. Был. Санек отскочил, привычно метнул обломки в голову смольнянина. Тот рубанул снова, окончательно погубив щит. И прыгнул на Санька с рычанием, замахиваясь, полностью открываясь, ставя все на один удар, от которого невозможно защититься. Тем более под ногами у них была уже не земля, а песок. По песку особо не попрыгаешь. До Санека не стал отпрыгивать и защищаться тоже не стал. Длинный низкий выпад навстречу, и его меч, войдя по самую гарду, насквозь пробил живот, проткнул почку и вышел из спины смольнянина. — Тот каменел от нестерпимой боли. — Ты умрешь быстро, — пообещал ему Санек. Нож соскользнул в его левую руку. Быстрый укол, и смольнянин рухнул лицом вниз, так и не выпустив меча. Викинги восторженно заорали. Первым к Саньку подбежал медвежья лапа. Хлопнул так, что Санек полетел бы в песок, если бы сам же викинг его не удержал. «Хороший бой!» — проревел лапа. «Это даже лучше, чем срезать с них мясо!» Санька окружили друзья. Он почти не слышал, что они говорят. «Я должен, должен стать вождем!» — мысленно внушал он себе. «Стать вождем, чтобы никогда не убивать тех!» Кто достоин жить, потом был пир, тосты в честь погибших, и пожелание им занять достойное место за пиршественным столом Одина. В том, что храгниры остальные отправятся в Алхалу, никто не сомневался. Пир длился целый день и закончился на закате, когда подожженный стрелами плод ушел вниз по реке. И только после этого санек подошел к Кительфасту. Я не пойду с вами в Альдейгию, сообщил он. Я ухожу домой. Хорошо подумал, спросил кормчий. Не слишком ли много при тебе золота, чтобы идти одному? Мой дом не так уж далеко, сказал Санек. И родня ждет меня. А свое золото я сумею защитить. И возьму только часть. Остальное попрошу тебя забрать и сохранить для меня. У вас теперь есть кнор, а плыть с грузом легче, чем идти с ним пешком. — Так и есть, — согласился Кормчий. — Если мы дойдем до дома, твоя доля будет в сохранности. Но тебе придется прийти за ней самому. — Я приду, — пообещал Санек. — Будет так, — кивнул Кительфаст. — И помни, в моем доме и на моей палубе для тебя всегда найдется место.